И пошёл отыскивать Канду и Балу. Калли рассказывал: "Канда не боится Колу. Когда он схватил ее у костра, она сдернула с него колпак и расторапала ему щеки. На стоянке он велел привязать Канду к дереву, когда Колу подходит к ней, она плюет на него и скалит зубы, как волк. Колу боится ее. В это время громкий смех прервал Калли. Ао весело запрыгал на месте, хлопал в ладоши и как ребенок, захлебывался от радости. Канда, канда, кричал он и ноги его выплясывали веселый танец. Ноздря ладонью зажал ему рот и сердито зашипел. "Молчи, услышат". Канда не боится, смеялся Ао. «Она ела сердце хуммы, там у великого льда. Все ели, прибавил Уа. Коло ничего нам не сделает. И наша мать-матерей ло Сильней вашей каху прибавил волчий ноздря. Она нам поможет. Лицо Калли сияло. Ао вынул статуэтку Ло и положил на землю. Все красные лисицы стали шепотом просить покровительницу их рода помочь им спасти женщин. Теперь идем, — сказал Ноздря. И все шестеро стали спускаться с кручи. В лагере все спали. Спали и сторожа возле привязанных женщин. Из кустов тихо вышел Калли и подошел к дремавшему Куолу. "Балла пришла", прошептал он на ухо Колдуну. Между двумя кустами лозника стояла и улыбалась Балла. Колдун поднялся с земли и пошел к Балле, а она, смеясь, пятилась назад в кусты. Вдруг страшный удар по голове свалил Колдуна с ног. Это Уа ударил его тяжелой палицей. Колло упал, но тотчас же поднялся. Он выхватил из-за пояса костяной клинок, похожий на вертено, и бросился на юношу. Но в это же время Ао и волчья ноздря с двух сторон вонзили в него копья, и Колдун опрокинулся навзничь. Уолф в стороне со страхом смотрел на молчаливую схватку. Что же будет теперь? Отсохнут руки у Волчьей ноздри у Калли и Ао? Нет, руки не отсохли, и колдовская сила никого не поразила. Коолу был мертв Калли будил черно-бурых Все произошло так быстро, что никто ничего не слышал. Улла и Ао бросились развязывать пленниц. Балла схватила своего голодного курру, который несколько часов провисел в мешке на дереве. Черно-бурые протирали глаза. Они сначала ничего не могли понять. А когда поняли и увидели, что Коолу лежит и не дышит, стали кричать и смеяться. Все радовались. Точно с них свалилась каменная глыба. Больше колдун не будет их мучить. Волше Ноздря приказал кидать в костер сухие ветки. Скоро пламя поднялось высоким снопом. Золотые искры летели вверх до самых верхушек елок. Колдуна нельзя было оставлять лежать и нельзя хоронить, как других. По поверью, его тень целый год так же опасна, как и сам колдун. Только огонь мог его обезвредить. Когда костёр разгорелся, у ос волчьей наздрёй подняли колдуна под руки и понесли к огню. Тень колдуна тянулась за ним по траве. Она была ещё жива. Она трепетала и шевелилась. Сильным толчком колу бросили в самую середину огня и закидали сухим валежником. После кали с жаром рассказывал всем. Он ясно видел, как тень колдуна вспыхнула словно сухая трава. Колдун сгорел вместе со своей тенью. Ветер подхватил дым и понёс его к великому льду. Охотники кидали в огонь все новые и новые сучья, и огонь целую ночь взвивался до верхушек елей. Когда зашло солнце, от колдуна остался один пепел. Пепел бросили в реку, и вода понесла его вниз. Красные лисицы и черно бурые долго сидели вокруг костра.